Глава двадцать седьмая. Что это он удумал? Забыл уже, что сам же выработал у меня безусловный рефлекс на сторонние магические воздействия. Хотела возмутиться, однако даже рта раскрыть не успела, почему-то резко провалилась в сон. Разбудил меня нежный поцелуй. «Просыпайся, Соня!» почти полдень. Кирилл нависал надо мной, опираясь на руки уже одетой. «Вставай, если не хочешь, чтобы драконы заподозрили наши ночные поиски». «Да, сейчас», — пообещала я изо всех сил, борясь с так и норовившимися закрыться веками. Губ вновь коснулся легкий поцелуй. Высунул из-под одеяла руку и зарылась пальцами в шелк белых волос. Мужчина задышал чаще». а у меня по телу резво забегали мурашки. Надо же, еще глаза не успела толком продрать, а они уже тут как тут. И главное, бодренькие такие. Больше никакого начальства, иначе точно уволю, раз по-хорошему не хочешь. С улыбкой пригрозил лесовский Вот же невозможный тип. Тогда не мешайте мне вставать, господин гендиректор. Я язвительно подчеркнула обращение. Окей. Он моментально отпрянул и вышел из спальни. Вот точно невозможный тип, нет бы еще поцеловать. Но делать нечего, принялась одеваться. После завтрака решила сходить на кухню проведать Мурку. Кир как-то не особо рвался пообщаться с представителем семейства кошачьих, поэтому остался в покоях. Нашла пушистую троглодитку не сразу. Та уже пообедала и развалилась, не отходя далеко от миски. погладила ее, почесала, послушала довольная Мурр. Особо долго нежить ее не стала. По всем признакам, ближайшие несколько часов Мурка планировала посвятить сну. Пожелав ей напоследок спокойного дня, отправилась к себе. На нашем этаже столкнулась с Гирзелом. Держу пари, он меня поджидал. Гуляла по замку, поинтересовался дракон, ненавязчиво преграждая мне путь. В некотором роде, Уклончиво ответила я, пытаясь его обойти. Совершенно не хотелось говорить ему о том, куда и зачем ходила, а то, глядишь, выяснится потом, что Мурка гуляет исключительно по чердаку, и сразу всплывет вопрос, когда и при каких обстоятельствах я с ней там успела познакомиться. Собиралась двинуться-таки дальше, но Гирзел остановил меня. «Подожди», — с загадочным видом произнес он. «Что?» — насторожилась я. «Хочешь полетать?» — огрел он меня неожиданным предложением. «Полетать? В смысле покататься на чешуйчатой спине? Всю жизнь мечтала о таком экстриме, в особенности зимой, на ледяном ветру. Да и вообще ни к чему мне такое приключение. С драконом-то!» «Нет, спасибо!» — мотнула я головой и быстренько сориентировалась. «Я высоты боюсь». «Ты не сорвешься!» — клятвенно заверил Гирзл. тебя будет удерживать магия. Да какая разница? Я решила твердо стоять на своем. Говорю же, боюсь высоты. Ящер с трудом душил в себе разочарование. Я видела его желание сгрести меня в охапку и отправиться летать прямо сейчас. Но в то же время он прекрасно понимал, что попытка взять меня на храпом обречена на провал. А по-другому он, видимо, не умел. Значит, у тебя и лунатизм, «И боязнь высоты?» — недоверчиво уточнил Гирзал. «Сомневаешься, что одной молодой девушки может наблюдаться столько проблем сразу? Ну, в общем-то, правильно делаешь». «Да». Тем не менее, уверенно подтвердила я. И вообще, старая больная женщина. Добавила со смехом, пока ему не вздумалось заняться моим лечением. Дракон тоже хохотнул. «Мы полетим низко». Попытался он продолжить уговоры. «Нет, это надо прекращать». «Одна я не полечу», — заявила твердым тоном. «Почему?» — спросил он, сдвинув брови. Не то чтобы грозно, но все равно как-то не очень добро. «Алана? Почему?» Движение его руки я не заметила, лишь почувствовала, как пальцы мужчины убрали с моего лица упавшую на него прядь волос. «Что, опять за старое?» Я моментально прислушалась к своим ощущениям, пытаясь уловить нить магического воздействия, но не чувствовала ровным счетом ничего, даже намеков на укол иглы, что честную игру ведет. Хорошего дня, пожелала ящеру тоном, аудиенция окончена. Нарта с Маликой лучше покатай, они точно будут рады. Я повернулась и направилась в покое, а спина мне жег драконий взгляд, Я прямо Вот что с паразитом делать? Уже на этажах начал отлавливать. Дойдя до двери наших покоев, Юркнула внутрь. Взор тут же уперся в Кирилла. Тот, скрестив руки на груди, недвижимо стоял у окна, будто что-то внимательно разглядывал за ним. Но интуиция подсказывала, что ничего интересного во дворе не происходит. К тому же точно такую же позу я наблюдала не так давно. Это прямая напряженная, как струна спина. Кир... Я подошла к нему сбоку и заглянула в глаза. «Что-то случилось?» «Нет, все в порядке», — проговорил он почти одними губами. «Да какое тут в порядке? Головы он ко мне так и не повернул. Взгляд сосредоточенный в никуда, а в бездонной зелени полыхает нехорошее пламя». Кирилл тронула его за локоть. «В чем дело-то?» «Как-то вы с Гирзелом рановато разбежались». Шарахнул он неожиданным заявлением. «У меня аж ноги чуть не подкосились, и тут же в груди кольнуло. Это он что, считает, что я заигрываю с Гирзелом? Совсем рехнулся?» «Ты вообще нормальный?» — вопросила, машинально отступив на шаг. «Да, нормальный. Он резко повернул ко мне голову. И не слепой вдобавок. Значит, он видел, как дракоша поправил мне прядь волос. И что?» Сразу за этим я, собственно, и закончила наше с ящером общение. Хотя нет, не сразу. Я же пыталась уловить действие возбуждающей магии и осадила Гирзала спустя какое-то время, когда этот блондинистый сгусток ревности очевидно успел вернуться в покое. Приятная, в общем-то, мысль, что лесовский меня ревнует, уже через мгновение была сметена ураганом возмущения. Он мне не доверяет. То есть мне теперь уже ни с кем и поговорить нельзя?» «Начала закипать, быть может, отныне мне запрещено даже приближаться к другому мужчине, и этого хочет ваше собственничество». На последнем эпитете Лисовский едва заметно вздрогнул, что правда глаза колет. «Приближайся, кому хочешь», — жестко проговорил он. И «Я тебя не держу», — добавил уже мягче и отвернулся к окну. В горле встал ком, — Нет, если бы он подошел и нормально спросил, я бы ему рассказала, что вообще-то меня возмутил этот бесцеремонный жест Гирзала. Но не давать же ему за него пощечину. Все-таки не столь уж велика была крамола. Однако лесовский видимо, решил, что раз я сию же секунду не вцепилась зубами в руку ящера, значит, такое его поведение мне приятно. Знаешь что, дорогой шеф, иди ты в задницу. Я развернулась на каблуках и стремительно покинула покои. В душе надеялась, что он попытается остановить меня, и мы объяснимся. Но где там? И не шелохнулся. Шла по коридору, сглатывая слезы. Обидно было дико. Даже не соизволил поинтересоваться, что да как, надулся как морской ёж. А сам в то же время готов был на весь замок открыто заявить, что в ночи искал покои джиты. Ага, так и поверили драконы, что он любимую самочку по запаху не смог найти. «Кобель несчастный». «А я, значит, даже заговорить ни с кем не смей? За любое свое слово и даже за любой чужой взгляд или жест оправдываться должна?» «Потрясающе! Если уже сейчас за малейшее общение с противоположным полом мне закатывают сцену, что ж дальше-то будет? Вообще под замок посадит. Паранжу с поясом верности на меня напялит. Да на кой черт мне сдались отношения с таким оголтелым собственником? Причем тут даже не ревность, а именно собственничество». потому что ревность — это признак неуверенности в себе, однако лесовский еще как в себе уверен. А собственников я на дух не выношу. На черта мне роль диванной собачки или постоянные скандалы и вечное недовольство рядом. Всегда знала, что с начальством связываться нельзя, но нормальное отношение оно априори не способно. Конечно, привык, что ему в рот смотрят, и все его девицы, небось, смотрели. А я снизу вверх не умею, да и не нужно мне такое счастье. Даром не нужно. В груди горело, а слезы так и закипали на глазах. Все-таки глубоко под кожу мне пробрался этот блондинистый оборотень. Кстати, если все-таки поверить в фэнтези, оборотни вообще все жуткие собственники, да еще и бешеные вдобавок. Так что холодную злость Кирилла, наверное, можно считать за счастье. Вот спасибо-то. Ноги вынесли меня на боковую лестницу. Миновал один пролет, другой. На третьем с разбегу влетела... В гирзола. Да черт бы его подрал. Еще один собственник и повелитель. Только мне и без него выйти охота. Надо же, как быстро лесовский включил хозяина. Пара поцелуев, и уже все. К ноге. Не сметь нос из комнаты высовывать. А каким нежным, заботливым и пушистым казался, пока я была ничьей. «Что с тобой?» Вопросил дракон, взяв меня за плечи. «Да отстаньте вы все от меня». Я передернула плечами, но он лишь сильнее сжал их руками, выскользнула вниз и села на лестницу. Может, хоть так в покое оставит, а то еще бегать от него не хватало, да и бесполезно. Однако ящер не стал церемониться и присел на корточки ступенькой ниже. — Кто тебя обидел? — переиначил вопрос он, а в глазах было написано «Узнаю, порву». — Никто. — помотала я головой. ну от чести права обиделась я сама кто был детонатором дракону знать не обязательно ужаловаться на лесовского я ему точно не собиралась вообще никогда никому не плакалась». кирилл в ту же секунду вычислил гирзел имя детонатора вообще то все началось с тебя подумала я про себя нечего лапа своей чешучатой и тянуть куда не следует. Мне просто хочется побыть одной. попыталась выкрутиться, при этом совершенно не кривя душой. Гирзл недовольно сжал губы. То ли от моего желания уединиться, то ли от того, что не рвусь пооткровенничать с ним. «Но не на лестнице же», — произнес он. «Пойдем». Он явно собирался распространить мысль, но вдруг замер, глядя куда-то мне за спину. Глаза прорезали зигзаги молнии а мне захотелось выругаться матом на весь замок, после чего провалиться сквозь лестницу, потому что я поняла, кого он там увидел. Кирилл все же побежал меня искать, наверное, чтобы извиниться и поговорить, но, в принципе, мне бы тоже не понравилось, если бы Джита его лапала. Может, не стоило так уж сразу убегать? В конце концов, и я сама умею ревновать. Только что мы имеем теперь? Пришел объясниться. А тут опять этот ящер. Повернулась. Точно, лесовский, Мрачнее тучи. Вот не хватало еще, чтобы они подрались. Увидеть свежезажаренного или раздавленного в лепешку Леонбергера я точно не хотела. Спешно поднялась на ноги. Рука гирзола дернулась, чтобы остановить меня. Но, видимо, в последний момент он передумал. Успела заметить лишь отчаянную ярость в его глазах. Поднялась к Лисовскому, так и стоявшему изваянием на площадке этажа. «Пошли!» — требовательно шепнула я и потянула его за рукав. Как ни странно, возражать шеф не стал. Мы двинулись наверх. До самых покоев не произнесли ни слова. Не радовать же драконов и нагов нашими разборками. Но в покоях меня теперь, видимо, ждет настоящий скандал. Если мой первый разговор с Гирзелом Лисовский решил-таки переварить... то уж нашего уединения на лестнице точно не переварит. И опять я в роли виноватой. Черт, да что ж за проклятие это. А, впрочем, как поставишь себя, так и будет дальше. Начнешь оправдываться, и до конца дней из виноватых не вылезешь. К дьяволу. Хочет разругаться? Пусть. Закрыв дверь, встали друг напротив друга, словно боксеры перед раундом. Это не то, о чем я подумал, да? Тоном, полным холодного сарказма, промолвил Кирилл. «Я все неправильно понял. Ты мне сейчас все объяснишь?»